Глава 11. Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне 12 человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось 12 артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь две панорамы. Одну разбитую, другую целую, нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик вороной. Деревня горела, черный дым полз над плетнями,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 Белокурые волосы растрёпаны, нос страшно неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший, кабура кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, потолкнув человека в спину, доложил. «Вот этот с пулеметом на церковке сидел! Наш оказался!» «Как наш?» — не понял Вермаков. «Чей наш?»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 Кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску. Один обезображенный окровавленный глаз заплыл. В глубине другого, антроцитно черного, остановилось замерло выражение ожидаемого удара. Но, «Ну, власовец! переспросил Ермаков. Что молчишь? Пленный пожал плечами, невнятно выдавил. Ищверстышничт! Примечание. Я не понимаю. Вряд! насмешливо проговорил Жорко.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 Изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах. — Что у вас с глазами? — воскликнул Скляр с жалостью. Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами. — Лейтенанта! Лейтенант! Мальчик ведь! Школьник! Свой пайок Табак солдатам отдавал! —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 Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или, — он посмотрел в глаза Орлова, — я передам. Сколько у тебя коммунистов? В этой роте, на высоте. С Порторгом было девять человек. Сколько осталось, не знаю. Порторг убит утром. Он не договорил. Навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной скляр. — Ну что? — вскинулся Орлов. — Что еще? — Вас, вас обоих бульбанюк просит, — зачастил скляр, поправляя сбившийся ремень.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 как же так! Як же, так же, вак же!» — снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрефиш, бродяга! Наложил полным-полна коробочка! Вот мы сейчас им дадим жизни!» Остров прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих попрыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике «бродяг», «проституток» и «шипздиков»,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 Бросил, не задумываясь школу, поступил на курсы шоферов и потом два беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модное танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было, не было ни братьев, ни сестер и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Маруси. Но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки. Он тоже не мог обойтись без них. А дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение. Жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать. Мать умерла в эвакуации от истощения и узнав это, он, растерянный, непримиримо разозленный на жену, за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено «Т» Витьковскому Жоре, а он рвал их, не читая. На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы, Он не задумывался, убьют его или ранят. Воевать было интересно и легко. А смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением. Шипздики, давай! кричал Жорко сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя от жаркой гари раскаленного пулемета. Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа. Он слышал между очередями, Как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет. А его требовали, вызывали к аппаратам из рот, минометчики докладывали, что один самовар накрыло, и Жорко краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть, происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только, там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая гудели моторы, стрельба особенно накалилась сзади и появилось смутное ощущение взгляда в спину. Жорко видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки, фигурки прыжками бежали меж желтых копин. И он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки, и они падали, оставались лежать на стерне. Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншей. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия, послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства. В ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета. А паренек с пестрыми, как речная галька глазами, уже не моргал ресницами, не держал коробку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой, вяло цеплялся за Жоркину шинель. «Держи ленту! Наложил!» — крикнул Жорка насмешливо и пьяно. Толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел. Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по птичьей свесив на бок голову на слабой шее. В профиль лицо его было задумчивым, усталым и спящим. Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия. «А я конюхом был», — вспомнил Жорко доверчивый, искательный голос паренька. И стало смутно и жутко. Голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все кони, кони снятся». Жорка несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубке одичавшими голосами. Он слышал, Близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали, остро, пронзительно. И хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорко все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа. Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами.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 И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув, давно никто не обижался. Увел их, надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на капе с одним станковым пулеметом и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля и ногая отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов.